Глава тридцатая. Джаз. Две недели мы с Рудеем жили, как кошка с собакой. Вернее, путешествовали, как кошка с собакой, которых заперли в общей квартире и выдали одного хозяина на двоих. Мы почти не разговаривали. Когда же недоимператор пытался со мной пообщаться, я так на него шипела, что тот быстро замолкал и прекращал поползновение. В общем, не нетрудно догадаться, кто был кошкой, а кто собакой. Чувствовала сама себя так, словно у меня затянувшийся ПМС. Да, между нами искрило, я вспыхивала моментально, стоило только ему на меня покоситься. Готова была выпустить когти. Иногда даже отправляла мысленные сигналы. «Ну давай, давай, скажи что-нибудь, попробуй!» Так хотелось просто обругать его в ответ. Но этот мужчина быстро сообразил, что перечить мне не стоит. Но при этом напускал на себя такой несчастный вид, так хотелось его чем-нибудь тяжелым треснуть. Гад! А еще хотелось, чтобы в ногах валялся, на коленях ползал и прощение вымаливал. Вот, а я бы еще и не простила. Увы, видимо, в Ализии мужчины не знают, как нормально просить у дамы прощения. Или он вообще не соображал, в чем виноват. Я демонстративно требовала разместить меня в покое для прислуги, подальше от Рудея. Ни на какие показушные мероприятия с ним не ходила и все время проводила в обществе Лисидора. Время от времени я видела не до императора, часто окруженного придворными дамочками, и почти всегда они выглядели так, словно собрались на панель и пришли отпроситься у императора. Вообще, алезианская женская мода была очень странной. Или это была именно мода придворных, которые отправляются на аудиенцию с правителем? Я бы назвала это направление «последняя попытка выйти замуж». Что это за прозрачные тряпочки, заменяющие юбки? Почему такие глубокие вырезы? Может, может у них так дорого стоит ткань? Но мужчины-то нормально одеты, им хватает. А вот дамы... Увы, невзирая на мое категорическое, абсолютное неприятие поведения, и отношения Рудея, я чувствовала уколы ревности. Да, как бы ни убеждала себя, что мы не ровня, что Ягиня была права, хотя и выразила свою мысль в той форме, после которой формы некоторых частей тела могут стать вместо выпуклых вогнутыми, но в целом ее мысль была здравой. «Я землянка без роду и племени, а Рудей, как ни крути, парень королевских кровей». Станет он там правителем или нет, или его прибьют в итоге, но все равно высокородный, и вместе нам в любом случае ничего не светит. Но разве ревности прикажешь? Мне этот мужчина нравился, именно как мужчина, отчасти и как человек, если можно так выразиться о маге из какой-то там фантастической Ализии. Он был ни злым, ни вредным, ни жадным. Он обращался со мной довольно неплохо. И, несмотря на то, что я оставалась его, если не прислугой, то работницей, позволял гораздо больше, нежели толстосумы бизнесмены своим сотрудникам. Высказывать собственное мнение работодателей хотя бы. Кто еще такое потерпел бы? Правда, Рут оказался жутким вруном, подорвал все мое хрупкое доверие, но я не могла назвать его ни подлым, ни гадким, уж если честно. Я ведь и сама, положа руку на сердце, не слишком интересовалась, какого, собственно, ляда император обязан в какое-то путешествие отправиться. Кому обязан? Почему? Сама толком ничего не спросила. Прыгнула, как в с головой, в приключения. Вот и расплачиваюсь. Знали, глазоньки, что брали, теперь кушайте, не обляпайтесь. В общем, мыслей в моей буйной головушке бродило много, самых разных. И чтобы их выгуливать, я старалась уходить с Лейсом подальше гулять. Да и чтобы не видеть, как этот красавчик проводит время тоже. А то, что он проводит время не только за созерцанием, но и за, так сказать, сокасанием, то есть совместным касанием друг друга разными там частями тела, я даже не сомневалась. Сколько у мужиков нерастраченные, как бы помягче выразиться, силы любви, Я успела несколько раз убедиться. И на примере моего бывшего, да и на других. И вряд ли Руд хранил в себя для какой-нибудь попаданки вроде меня. Эх. В общем, дальнейшее путешествие по Ализии оказалось сродни лекции Рудея на тему его предков голубой крови и интриг императорских династий. Я в жизни так не скучала, не раздражалась и не сетовала. Нет, конечно, волшебный край, магические штучки-дрючки, помпезные встречи, нам теперь едва ли красную дорожку не стелили на каждой остановке. Замки, еда, сколько душеньки угодно, обслуживание, в номера и не только, все это было. Да и сама Ализия, признаться, производила приятное впечатление. Здесь было столько зелени, столько жизни. Водоемы сплошь голубые, кристально чистые, как слеза. Леса нетронутые, луга пышные. Ни тебе пластиковых бутылок под вековыми деревьями, ни грязных тряпок вместо грибочков, ни оберток под деревьями возле озерца. Даже на стекло на берегу озера не наступишь. Никакого драйва внезапности, как на моей родине, в заднице. Погода тоже стояла чудесная. Мы лишь раз попали под дождь. И то Лаис прикрывал меня крылом до самого замка, где мы и спрятались. Но спустя уже неделю все казалось однообразным. Слишком приторно привычным и одинаковым. Сама того не ожидала, но вдруг начала скучать по березкам, как любят у нас выражаться. Ну, правда, что я тут забыла? Я сюда совершенно не вписываюсь. Я не могу, как придворные дамочки, надев юбки, из чего-то вроде тюля сверкать почти голой задницей и лезть к императору в надежде что-то получить. Я не люблю подлизываться и вообще все вот это вот. Помпезные встречи, триумфальные речи, которые Рут толкал то тут, то там. И их иной раз транслировали каким-то магическим методом так, что даже до нас с Лейсом долетало. Да и постоянно сидеть за рулем, сказать по правде, оказалось однотипным и скучным. Да-да, все эти драконьи полеты, честно говоря, тоже приелись. Никакого драйва, ни пробок тебе московских, ни обгонов, ни подрезаний. ни гонок с каким-нибудь ушлым шумахером, ни перестроений шашечками. Летишь себе и летишь. Скучно. Как выяснилось, я создана для куда более интересной работы. Во всяком случае, более разнообразной. Уже даже мой отдел по продажам и закупкам не казался таким надоедливым и токсичным. А если Руд хорошо мне заплатит, кто знает, может вообще открою собственный бизнес. Еще подумаю, какой. Например, автосалон. Точно, однозначно, автосалон, а еще автосервис. Это же мечта идиотки. Ну, правда, что мне тут делать? Помирать от скуки? Прикидываться, что роль прислуги меня полностью и совершенно устраивает и буквально стала пределом карьерных мечтаний? Вот разве что по Лейсу буду очень скучать. Запал мне в душу этот огнедышащий гад. Да и поруду, уж, если честно. Он тоже гад, пусть и не огнедышащий, но все же. Однако хорошего помаленьку. Вот все закончится, я уйду на землю и начну абсолютно новую жизнь. Забуду все это приключение, интересное, жуткое, потешное, как страшный сон. А то, может, еще и книгу накатаю на самоздате. Полное собрание наших приключений. Уверена, пойдет на ура. Ближе к концу второй недели я так утомилась от всего, ничего не радовало. Только построение бизнес-плана более-менее развлекало. И вот однажды я так задумалась, замечталась, начала продумывать, как именно обустроить автосалон, присела возле раскидистого дерева и увидела огромного паука. Он, правда, был по-настоящему монструозным, размером с хорошего кролика, которого планируют сдать на убой, мохнатенький, вроде тарантула. Вылупился всеми восемью зенками, да и пополз ко мне. «Мама дорогая, божечки, а а Я немедленно явила миру всю силу своих голосовых связок. Никакая магия не способна громыхнуть с такой мощностью и тональностью, как вижит напуганная женщина при виде страшного насекомого. Лейс как раз спастя неподалеку на лугу, и я заметила, как его тень пролетела рядом. Уже подумала, все, спасена, но не тут-то было. Не тут-то было. потому что первым до меня добрался Рудей. Такой весь взволнованный, перепуганный, как будто реально мной дорожит. Хотя почему нет? Без меня ему титул не защитить. А то и вовсе может сгинуть, если его признают узурпатором. Так что я его вполне понимаю. Мужик ради карьеры не такое сделает. Уж если стриптизеры делают интимную эпиляцию. Брр. А вот Руд взмахнул руками, что-то произнес и... Единая Ализия, как любил причитать мой император. На нас посыпались тысячи, Мириады мелких пауков. Тут я уж так заорала, Что несколько птиц в небе столкнулись. Полетели во все стороны перья, Послышался какой-то звук, То ли плюх, то ли бац. Надеюсь, это не бедная зверушка, Контуженная мной грохнула с дерева. Впрочем, Рут был беспощаден, своей никого не щадящей доброте. Просто непоколебим в своей беспощадной гуманности. Он еще раз взмахнул руками, пока я, не переставая визжать так, что у самой уши закладывала, пыталась избавиться от насекомых, сбрасывая эту мерзость тела и одежды, и нас подхватил вихрь. Мы закрутились над деревьями выше, выше, еще выше. «Не бойся, я сейчас все исправлю», — крикнул Рут. «Не надо!» — взмолилась я. «Пожалуйста, только не это!» Но император оказался неумолим в своем желании причинить мне добро. Убедить Рудея, что я еще слишком молода, чтобы испытать на себе еще раз всю спасительную мощь его магии, у меня не вышло. Он снова что-то там сделал, дернулся, нас выкинуло из вихря так, словно нами плевался кто-то очень большой и зловредный. и швырнула прямо к макронту. Это гадкое растение жглось почище земной крапивы. От него все тело покрывалось волдырями на несколько дней и дико чесалось. Я продолжала визжать, потому что ничего другого сделать уже не могла. Придушить руда руки не дотягивались, а летели мы очень быстро, и он опережал, так сказать, шел в авангарде. Кусты макронты уже маячили перед взором. Я искренне пыталась вызвать свою магию, но вызвала лишь страх у некоторых пролетающих мимо птиц. Они от моего припадка мельницы рванули подальше. Я завизжала еще сильнее, постаралась закрыть лицо руками и... Вдруг очутилась на спине Лейса. Причем хвостом он подцепил Рудея. Я распласталась на золотом ящере и обтекала во всех смыслах слова. «Недоимператор бормотал извинения, убеждал, что хотел как лучше. И когда мы уже начали снижаться, я сказала только, в следующий раз, когда захотите использовать магию и сделать как лучше ваше высочество, просто шибаните себя по голове, чтобы там не рождалось даже мысль колдовать рядом со мной». Рудей замолчал, начал обиженно пыхтеть. Я принялась его передразнивать. Лейс тоже начал нас изображать, и из его ноздрей повалил пар. И вот так мы приземлились. К недоимператору немедленно рванули его любимые полуодетые дамочки. Ну как же? Надо ведь узнать, все ли там у него цело. Да-да, там. Остальное не так важно для восхищения женскими прелестями. А я поспешила уйти подальше вместе с Лейсом. Он, конечно, дурак. И вообще проклят с этой своей магией. Но я видел, как он мчался тебе на помощь, правда. Ты не безразлична ему. У него было такое испуганное лицо. Последний раз я таким его видел только, когда лично пыхнул в него пламенем. Честно-честно. А я его еще ребенком помню. Не знаю, почему Лейс это сказал. — Ну да, я ж нужна, чтобы получить трон и всех этих дамочек. Только в еще большем масштабе, в масштабе всей страны, фыркнула я. Хотелось, чтобы дракон спорил. Начал убеждать, что это не так, и мне все не почудилось, будто рут ко мне неровно дышит и даже где-то симпатизирует. Весь рут, а не только то, на что подействовал антигистамин. Но дракон только мотнул головой и отправился обратно на луг. Видимо, убеждать меня в планы Лейса пока не входило. Оно и правильно. Убедить женщину в чем-то дело гиблое. Пока она сама себя не убедит, ничего не выйдет, как пить дать.